Их сознательный уход от нормальной жизни жены и матери делает их действительно похожими на обитателей монастыря. Некая общность гейши и монахини вовсе не притянута за уши. И те, и другие принадлежат к маргинальным группам общества. Их образ жизни выпадает из обычного и не перестает занимать и волновать простых людей». Добавим к тому же, что уход гейш в старости в буддийский монастырь – совсем не редкость в Японии. Ничего странного или необычного в этом там не усматривается. Образ женственности, который связывается в Японии с гейшей, довольно сложен. Деятельность гейш так или иначе в Японии относят к сфере обслуживания. Однако ничто в поведении гейша или в ее работе нельзя назвать ни рабским, ни холопским.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 Полностью исчерпывается тем, что она наливает гостю саке, а это чисто ритуальное действие. Услужением его назвать никак нельзя. Более того, согласно правилам этикета, гостю полагается в свою очередь налить саке для гейши. Японцы всегда почтительно относятся к тому, кто старше или чье положение выше, буквально выше моих глаз, и признают подчиненное положение ниже глаз другой стороны. И очень редко это общение происходит совершенно на равных. Выражение «точно на уровне моих глаз» у японцев не существует. Но то, что называется «старшинством» или «различием положений», толкуется очень широко и абсолютного значения не имеет. Смысл этих выражений объемлет все оттенки любой иерархии. Вся церемония приема гостя на всех ее этапах сопровождается знаками отличия гостя от хозяина, По японским правилам, хозяин любого гостя всегда и во всем ставит выше себя. Он сажает гостя на самое почетное место, уступает ему первенство в угощении, подбирает самые почтительные слова при обращении к нему. Гейша выступает в роли хозяина по отношению к своему клиенту, поэтому гость для гейши всегда только почетный гость. Первейшая обязанность хозяина или хозяйки – доставить гостю удовольствие и позаботиться о том, чтобы он чувствовал себя легко и свободно. Если спросить у гейш, что они считают своим долгом делать во время приема гостей, у каждой ответ будет свой. Одна говорящая по-английски гейша из Акасаки в своем ответе на этот вопрос написала «Наша обязанность на банкете – быть с маской, чтобы все проходило гладко и ровно». Выступая в роли хозяйки, а ни в коем случае не в роли служанки, гейша должна проявлять инициативу, изобретательность и сохранять свою индивидуальность. Она должна уметь разговорить смущающегося гостя, перевести разговор на тему, которая может интересовать его, и вообще хорошо чувствовать атмосферу компании, чтобы направить ее в русло отдыха и развлечения. Гейши, как я сама выяснила, обладают удивительным чувством собственного достоинства. Одно это не позволяет поставить их в ряд с барменшами, которые потакают самым бесстыдным запросам циничных японских мужчин. Общение гейши с гостем основывается на взаимном уважении и этим резко отличается от характера отношений мужчины и женщины в Японии, где партнеры далеко не равноправны. Гейша обычно отвечает взаимностью, но если она в годах, то не стерпит глупости и легко поставит на место невоспитанного гостя. Таким образом, у гейши сильно женское начало, но нет той излишней мягкости и угодливости, которая приписывается почему-то японским женщинам вообще. Милых с изящными манерами японочек называют цветком дикой гвоздики. Такие нежные растения – редкий гость в мире ивы и цветов. Гейше больше подходит символ ивы – элемент «рю» в выражении «карюкаи». Она должна обладать способностью и изящно изгибаться во всех направлениях, куда могут повлечь ее холодные ветры судьбы и вкусы клиента. Но вместе с гибкостью есть свойственная стойкость, которая выражается в глубокой преданности своему патрону. Именно эти качества побудили гейшу из Симбаси прийти на помощь взрослой дочери своего покойного покровителя, чтобы проводить его в последний путь и надлежащим образом исполнить все, что требовал обычай. У всякого японца есть свое мнение относительно гейш, вне зависимости от того, имел он с ними дело или нет. Мне его излагали бесчетное множество раз. Из впечатлений, мнений и предрассудков, вынесенных из этих бесед, составилась картина о месте, которое занимает гейша в обществе. Из опыта Юрико, домашней хозяйки среднего класса, у меня сложилось мнение о том, о чем было бы трудно судить, рассматривая проблемы изнутри сообщества гейш. Личный опыт Юрико и то, что она рассказала о жизни своей семьи, долгое время связанной с гейшами из Симбаси, проливают свет на отношения гейши и жены ее клиента, на их противостояние в рамках отношений с одним мужчиной. Из всего этого и многого другого стала вырисовываться многоплановость и сложность роли гейши в современной Японии.